Глава 15. Полина стыдливо прикрылась одеялом. Строенная дама в бордовом облегающем платье стояла поджав губы. "Я пойду, пожалуй", сказала она резко и вышла. Ларэнц встал, натянул штаны, поцеловал Полину в лоб. "Можно мне в душ?" "Да, дорогая, прямо и налево". Полина пересекла гостиную, шлёпая по бежевому паркету. Ларенцо жил в просторной квартире, слишком аккуратной и чистой для холостяцкой берлоги. Она вышла из душа и вытирая волосы полотенцем, спросила: "А эта синьора, она твоя мама?" "Да, Море, её зовут Изабелла. Вы обязательно познакомьтесь. К тому же, она живёт снизу", сказал Ларенцо и протянул полинне чашечку кофе. "Твоя мама живёт в том же доме?" Полина не могла поверить своим ушам. Она так тщательно анализировала его натальную карту. Деструктивного влияния мамы там не наблюдалось. Когда не стало отца, я предложил переехать ближе ко мне. Она хорошая. Я уверен, что вы поладите. По крайней мере, для меня очень важно, чтобы моя женщина ладила с мамой. Лоренцо поцеловал Полину в шею. «Амор, и я без ума от тебя. Ты моя королева». Его лицо стало серьёзным. Он взял Полину за подбородок и легонько повернул к себе. Не знаю, как ты, а я встречаю только с тобой, вижусь только с тобой. А ты? И я, отозвалась охап Полина. Лоренцо встал и распахнул окно. Смотри, вся Лукка для тебя. Полина вышла на террасу размером с её однокомнатную квартиру. Лоренцо жил на углу Корсо Грибальди, в притык к крепостным стенам. С террасы открывался вид на каштановую аллею, пинии, кафедральный собор Сан-Мартино и бело-коричневую колокольню. Фантастика. Знаешь, сколько раз я проезжала мимо твоего дома и засматривалась на эту террасу. Думала, как бы хотелось здесь жить. Мечты сбываются. Он обнял Полину и поцеловал в губы. Вечером Лоренцо пригласил Полину в ресторан, а после ужина она опять заночевала у него. Она ночевала у него каждую ночь. маму больше не встречала. Он идеальный, делилась Полина с подругой. Страстный, огненный знак, красавец, без недостатков, так бывает, дразнила её Марина. Пока ни одного, но мы встречаемся всего неделю. Слушай, Марина, при одной мысли о нём мурашки по всему телу. Зажмурилась Полина, лилея воспоминания о прошедших ночах. В одну из пятниц Ларэнцо написал, что хочет показать свой загородный дом. В субботу после обеда они выехали из города, пересекли надпись Лукка, перечёркнутую красным. Затем Луната. Сначала асфальтированная дорога шла ровно и скучно между рядами одноэтажных и двухэтажных домов с редкими кипарисами у ворот. Потом дорога стала просёлочной, появилось больше полей и огородов. Они упирались в неровный, склеенный в разнобой ряд домов разноцветных с разными поверхностями, крышами и формами ставен. Некоторые напоминали куски пирогов, словно от дома отрезали половину, оставив ту разрезанную часть голой, не заштукатуренной. В общих дворах Ля Корта играли дети. Взрослые развешивали бельё, что-то ремонтировали, красили, из садов доносились звуки газонокосилок, за домами вставали холмы в складках от игры солнца и тени. Дорога юлила, и снова мелькали сельские бары, стены, обклеенные афишами и объявлениями, то об умерших жителях, то о приезжих циркачах, кресты, лики, мадонн, снова поля и колыхающиеся на ветру зелёные моря пшеницы. Скоро дорога поднялась вверх, к полям прибавились лохматые оливковые деревья и полоски виноградников. Они въехали в деревню Петруньяна, миновали виллу Гамбара, хозяйский дом с большим садом, Мама хорошо знает хозяйку. Мы покупаем у Карлы масло. На вилле живёт семья, а гостей принимают напротив. Возле гостевого дома виднелась тратория под белыми навесами завтракали туристы. Дальше на горе стояла местная церковь, рядом бар. Казалось, место совершенно заброшенное: пыльные окна, потрескавшийся фасад. Однако внутри сидели посетители, такие же потрёпанные жизнью, как вывеска над баром. Лоренцо остановил машину Смотри, какой вид. Вот она, любимая Лукезия. Здесь столько пеших маршрутов. Ты любишь ходить пешком? Полина пожала плечами. Велосипед стал её любимым видом спорта. Ходить по холмам казалось ей довольно сложно. Да нет же, это тебе не Трентино. Здесь даже мама с подругами гуляет. На горизонте холмились синие, потянутые дымкой вершины, у подножье лежала долина, утыканная оливковыми деревьями, кустами и редкими кипарисами. Вдалеке прижимались друг к другу домики, виднелась ещё одна церковь. Это деревня Сан-Джинара, указал Лоренцо на церковь. Там и находится мой дом. Как вы говорите, дача. Сан-Джинара и Граньяна соседние деревни с неаполитанскими названиями. Сан-Джинара, кстати, имя главного святого Неаполя. Когда-то во время чумы две неаполитанские семьи Сан-Джинара и Граньяна переехали сюда под луку. Они подъехали к деревушке в пару домов, оставили машину у входа в город, спускались узкими улицами, занятыми цветочными горшками. Местный колокол звал на службу. В гору тяжело дыша поднимались старушки и старички, бежали дети, шли родители. Напротив церкви стоял большой дом. Ларэнцо открыл ворота, распахнул все ставни, окна террасы выходили на долину. Несмотря на май, Ларэнцо развёл камин. Вечером ужинали в простой охотничьей тратории неподалёку. Местные холмы были не такими гладкими, как те, что в долине Орча. Здесь ландшафт был более диким, беспорядочным, но он также завораживал своим бесконечным, всегда разным горизонтом и контурами гор. Они медленно спускались на машине, втягивая свежий запах горных трав и леса, пробираясь сквозь вечернюю сизую дымку. В тратории покормили сытно и вкусно. И снова Полина расстёгивала пояс и закатывала глаза от удовольствия. Утром их разбудил свист дрозда в магнолиевых ветвях. В здешних краях доводилось услышать и пение соловья. Вышли на террасу, холмы ещё не сбросили нежную утреннюю пелену. Лоренцо принёс кофе, подошёл, притянул Полину к себе и шепнул. «Аморы, почему бы тебе не переехать жить ко мне? Я хочу видеть тебя каждый вечер и каждое утро. Я думаю о тебе каждую минуту. Похоже, я влюбился». До конца портала оставалось полтора месяца. И похоже, она нашла того, кого искала.